Глава 7. Визит. 911. Дело об убийстве с расчленением. Анализ на месте. Краткое описание дела. В 8.40 утра 9 ноября 1990 года в районе Тэдун на месте пересечения улицы Сунцзя на улице Минчжу в 200 метрах на юге в зелёных насаждениях был обнаружен чёрный полиэтиленовый пакет с правой голенью, далее один, и разделёнными на четыре части правой и левой руками, далее два. В 7.30 утра 10 ноября в парке в южной излучине реки в 400 метрах к востоку был обнаружен чёрный полиэтиленовый пакет с женским туловищем, далее три. В тот же день в 15.50 в восточной части города около завода по сжиганию мусора был обнаружен чёрный полиэтиленовый пакет с головой, четыре, и левым бедром, пять. В тот же день вечером в 20.10 около южной стороны ограды городского ортопедического госпиталя был обнаружен чёрный полиэтиленовый пакет с правым бедром 6 и левой ступнёй 7. Освидетельствование на месте преступления. 9 ноября 1990 года, 9.20 утра, осмотр места происшествия. В районе Тэдун, на месте пересечения улицы Сунцзян и улицы Минджу, В двухстах метрах на юге в зелёных насаждениях обнаружен чёрный полиэтиленовый пакет, связанный крестообразной и заклеенный прозрачным скотчем. В пакете обнаружены правая ступня, правая голень, левая и правая руки. Кроме небольшого количества крови, других жидкостей не обнаружено. Также не обнаружено каких-либо надписей. С пакета и прозрачного скотча собрать отпечатки пальцев не удалось. 10 ноября 1990 года, 8.20 утра, осмотр места происшествия. В излучине реки, ближе к южному берегу, примерно в 400 метрах от парка хэвань вань были обнаружены чёрные полиэтиленовые пакеты. Оба стянуты друг с другом прозрачным скотчем. В пакетах был обнаружен корпус женщины без каких-либо предметов одежды. На пакете никаких надписей обнаружено не было, с пакета и прозрачного скотча собрать отпечатки пальцев не удалось. 16.40. 10 ноября 1990 года. Осмотр места происшествия. В восточной части города, около завода по сжиганию мусора, к востоку от 4-й мусоросжигательной печи, были обнаружены два чёрных полиэтиленовых пакета. Ручки связаны крестообразно, верхние края двух пакетов стянуты прозрачным скотчем. В пакетах были обнаружены голова и левое бедро. Пакет, в котором была упакована человеческая голова, порван в нескольких местах. В нём находилась земля в небольших количествах. В пакетах никаких надписей обнаружено не было. С пакета и прозрачного скотча собрать отпечатки пальцев не удалось. 20.50. 10 ноября 1990 года, осмотр места происшествия. Около южной стороны ограды городского ортопедического госпиталя, примерно в 200 метрах от перекрёстка, был обнаружен чёрный полиэтиленовый пакет, ручки связаны крестообразно, перемотаны скотчем. В пакете были обнаружены части человеческого тела. Правое бедро, левая голень и левая ступня. На пакете не было никаких надписей. С пакета и прозрачного скотча собрать отпечатки пальцев не удалось. Экспертиза трупа. Часть тела под номером 1, что соответствует правой голени и правой ступне. Правая голень 40 см, по периметру 38 см. На берцовой кости замечено калечащее повреждение. На переломной кости можно увидеть полнослойный кожный лоскут. Коленная чашечка на месте. На кости заметны два заруба. На конечности произведена эксфолиация, удаление роговевших клеток эпидермиса кожи. Часть тела под номером 2 представляет собой левую и правую верхние конечности, разделённые на четыре части. Правое предплечье длиной 40 см отделено от локтевой ямки. На локтевой кости в районе локтевого отростка имеются два кожных лоскута, рана относительно аккуратная. На лучевой кости имеются два пореза. Ногти длиной 2 см, на тыльной стороне ладони есть царапины. Размер ладони 15,6 на 9,1 см. Длина верхней части правой руки составляет 31 см и она отделена от головки плечевой кости. На сломанном конце есть четыре кожных лоскута. На поверхности кости нет порезов. На внутренней стороне верхней части правой руки имеется подкожное кровоизлияние размером 5 на 3 сантиметра. Часть тела под номером 3 представляет собой туловище длиной 78 сантиметров. Верхний конец отделён от 4 и пятого шейных позвонков, а на суставной поверхности имеются разрезы. Нижний конец отделён от паха, а левое и правое плечо отделены от плечевого сустава. Края раны на вышеуказанном сломанном конце неровные, и на стенке раны имеется множество кожных лоскутов. Переломов грудины и рёбер не обнаружено. у шипы и рана рановлагалище, трансвагинальный мазок, сперматозоиды не обнаружены. Часть тела номер 4 представляет собой череп с длинными чёрными вьющимися волосами длиной 47 см. Череп отделён от 4 и пятого шейных позвонков, а его высота составляет 22 см. Имеется повреждение слизистой оболочки полости рта. На правой стороне шеи было обнаружено изолированное подкожное кровоизлияние, которое, скорее всего, было вызвано удушением. Часть тела под номером 5 представляет собой левое бедро человеческого тела длиной 30 см и окружностью 50 см. На верхнем и нижнем конце видны множественные кожные лоскуты. Раны и края кожи на сломанном конце относительно однородны. Часть тела под номером 6 представляет собой правое бедро человеческого тела длиной 32 см и окружностью 52 см. Движница. Верхний конец отделён от головки бедренной кости, а нижний конец отделён от нижней части бедренной кости. Суставная поверхность разъединена, на верхней и нижней ранах видны множественные лоскуты, а края кожи на сломанном конце шероховатые. Часть тела под номером 7, левая икра и левая ступня. Длина левой икры составляет 41 см, а окружность 39 см. Она отделена от большеберцовой кости. На сломанном конце видны шесть лоскутов вместе с коленной чашечкой. На поверхности кости видны три пореза. Есть лоскут с надколенником, и на поверхности кости видны три пореза. При соединении вышеупомянутых частей тела вместе образуется женский труп. Причина смерти. В соответствии с экспертизой, Умершая была связана и задушена, что привело к механической асфиксии. Время смерти. Части тела достаточно свежие. В соответствии с экспертизой содержимого желудка, на момент проведения исследования время смерти наступило примерно 17 часов назад. Опознание. На основании степени упругости кожи умершей и лобковой кости сделан вывод, что убитой было примерно 30 лет. Ногти на руках убиты аккуратны, пальцы и ладони гладкие, из-за чего можно сделать вывод, что женщина не занималась тяжёлым физическим трудом. Описание нанесённых травм. На основании экспертизы судебного врача края раны на сломных концах каждой части тела аккуратные, стенки раны гладкие, в полости раны нет межтканевого перехода, а в некоторых переломах видны следы от ножа. Количество совершивших преступления. Повреждения на трупе имеют один и тот же тип и особенности среза, а также имеют форму повреждения одним и тем же острым предметом. Способ разделения не говорит об опытности исполнителя, что помогает прийти к выводу, что повреждения и разделения проведены одним и тем же человеком. Могут относиться к первому преступлению. Подозреваемый расположил части вместе нахождения транспорта и дорог, каждая часть имеет соответствующий вес. Это может быть сделано одним человеком, но не исключен вариант и содействие двух или более человек. Анализ вещественных доказательств на месте преступления. Все части тела были одинаково упакованы в перевязанной прозрачным скотчем черные полиэтиленовые пакеты. На полиэтиленовых пакетах никаких надписей обнаружено не было, соответственно, не удалось найти источник производства данных пакетов. Размер полиэтиленовых пакетов 47 на 35 см. На частях тела не было одежды, а также иных предметов, которые помогли бы опознать личность. Описание подозреваемого. Подозреваемый использовал нож для разделения частей. При разделении нанёс повреждение всем частям тела, но способ разделения не говорит о его опытности, что может указывать лишь на элементарные знания анатомии и первый опыт в совершении преступления. Все трупы были плотно завёрнуты, никаких отпечатков пальцев или волос обнаружено не было. Из тела не было извлечено никаких других биологических улик, что свидетельствует о том, что подозреваемый был аккуратен, имеется определённый опыт. Вероятность, что подозреваемый живет один, высока. Расположение пакетов с частями тела довольно разрозненное, что предполагает наличие машины и водительских прав у подозреваемого. Каждая часть тела имеет определенный вес. На частях тела обнаружены незначительные ранения и вследствие сопротивления. Подозреваемый – молодой мужчина, который за достаточно короткое время обездвижил потерпевшую, изнасиловал и убил ход расследования. Объявление об опознании тела опубликовано на второй день, в 10 утра 12 ноября 1990 года. Житель этого города, Вэнь Цзянь Лян, направился к нам в контору на опознание тела и подтвердил, что убитая является его женой, Чан Лань, женщина, 33 года, проживавшая в районе Тэдун на улице Пинцзян, 87, в районе семейной фабрики по производству локомотивов в доме номер 48. 443 квартиры, имеет одного сына. Убитая Джан Лань 7 ноября вечером после работы участвовала во встрече выпускников, последующее местоположение неизвестно. Утром 8 ноября ее муж Вэнь Цзян Лян обратился в линейное отделение полиции. Ведут дело Ма Цзянь, Ло Шаохуа, Ду Чен. Ду Чен зашёл в читальню, нашёл свободный стол и разложил на нём только что откопированную карту города 1990 года. Чтобы получить её, пришлось связаться с другом, который работает в городских архивах. Придерживая обеими руками большой лист, он внимательно изучал когда-то до боли знакомые объекты, давно исчезнувшие из городского ландшафта. Затем открыл сумку, и достал оттуда карту 2013 года, расположил рядом со старой и, вооружившись красной гелевой ручкой, начал помечать объекты на новой карте. Спустя час та была исчерчена красными кругами. На полях появилась отметка 9.11. Дучен выпрямился, поморщившись от ноющей боли в пояснице, взглянул на часы, достал лекарство и закинул две таблетки в рот и обнаружил, что не взял с собой воду. Выругавшись про себя, он быстро собрал карты и вышел из архива, чтобы купить воду в магазинчике неподалёку. Таблетки уже растаяли, оставив на языке неприятный вяжущий горький вкус, поэтому Дучен жадно выпил полбутылки за раз. Сможет ли он дожить до раскрытия истины, полицейский на пенсии не знал, но решил отдать этому делу всего себя. Пробил полдень, Дучен сел в машину и, ещё раз пробежав взглядом по карте, завёл двигатель. В этом туманном северном городе редко можно было увидеть зимнее голубое небо. На центральное отопление тратилось много угля, поэтому в воздухе плавал тонкий слой чёрного дыма. На дороге уже собиралось большое количество автомобилей, поэтому Дучен поехал обходными путями. Наконец увидел сверкающую полосу — реку Наньюнь. Сердце ёкнуло, и он осторожно поехал вдоль неё. Вскоре перед его глазами открылось большое пространство южного берега. Здесь раньше был парк Хэвань, но в 2012 году все сооружения демонтировали, а на их месте построили храм. Дучен припарковался на обочине и пошёл вниз по каменным ступенькам. Пересёк покрытый инеем луг с увядшей травой и вдоль по склону добрался до воды. Каменного моста, беседки, обвитой плющом крытой галереи уже не было, но то огромное дерево всё ещё осталось. Держась за шершавый ствол и опустив голову, Дучен смотрел на русло реки. Сейчас был период мелководья, по сравнению с весной отток был колоссальным, воды значительно поубавилось. Можно было увидеть качающиеся на течении водоросли. Некоторые места были затянуты тонким слоем льда, от которого под бледными солнечными лучами исходил пар. Дучи она кинул взглядом поверхность реки. Здесь, в Донном Иле, они обнаружили части тела под номером «Три». Дучен до сих пор помнил тот запачканный илом чёрный полиэтиленовый пакет и мат Зианя, который, открыв его, только и смог произнести. «Твою ж мать!» Тогда они трое были полностью одеты в спецодежду маскировочного оливкового цвета. Молодые, ещё способные много выпивать и выкуривать по пачке сигарет за день. Даже после бессонной ночи они могли бодро держаться во время арестов и прочих заданий. Часто не сдерживались перед старшими и называли новеньких мелюзгой. Они невероятно любили, сев на мотоцикл с кобурой на поясе, разъезжать по городу и до зубовного скрежета ненавидели всех преступников. Дучен ощутил теплоту в сердце. Он вспоминал времена, когда они, ещё молодые и неопытные, столкнулись со своим первым большим делом. Это было 23 года назад. Ощущение теплоты быстро исчезло. Дучен, задержав взгляд на чёрном мыле, будто снова видел перед собой, как Ло Шаохуа снимает ботинки, подворачивает штаны и потихоньку вытаскивает пакет из реки на берег. На самом деле, Первой реакцией на расчленённый труп были не ужасы, а отвращения. Нечасто увидишь человеческое тело без головы и четырёх конечностей, и не всегда быстро поймёшь, что это. Поэтому до Ло Шао Хуа не сразу дошло, что лежит перед ним. Сначала пришёл гнев. «Кем же надо быть, чтобы совершить подобное?» Если б этот ублюдок был на месте происшествия в тот момент, Дучен вытащил бы его мозг, чтобы посмотреть, что же в нём кроется. Он точно знал, что в тот момент они все трое думали об одном и том же. Пусть даже потом и рассорились навсегда. Дучен зажёг сигарету и, прикрыв глаза, усилием воли заставил себя расслабиться. Когда-то они нашли на этом месте части женского тела. Неважно, сколько прошло времени, должен остаться какой-то след, малейшая зацепка, которая вернула бы его к истокам. Вернула бы на двадцать три года назад. Дучен хотел увидеть лицо ублюдка, схватить его за руки и, наконец-то, заковать их в наручники. «Эй, товарищ!» Полицейский на пенсии раскрыл глаза и, повернув голову, увидел человека в форме дворника с совком и шваброй, сердит смотрящего на него. «Здесь нельзя мочиться!» Полчаса спустя Дучен припарковался в районе Тэдун напротив торгового центра Ванда. Прищурившись, он осмотрел здание и, наконец, разглядел табличку. Улица Пинзян, 87. Повернувшись и взяв сумку с пассажирского сиденья извлёк оттуда карту 1990 года, нашёл завод семейной фабрики по производству локомотивов, нарисовал красной ручкой крест и только тогда уехал. 14.15. Дучен уже находился в отделе кадров на том самом заводе. Сейчас он назывался Северная корпорация по производству локомотивов. Офисный сотрудник, найдя нужный архив, передал его в офис вывода кадров на пенсию. В этом офисе Дучен узнал, что муж, потерпевший Джан Лань, Вэнь Цзян Лян, уже два года как в отставке, и его местонахождение неизвестно. Тем не менее, им удалось найти номер его телефона. Дучен быстро записал цифры в своём блокноте и, поблагодарив за помощь, ушёл. В ларьке около завода он купил лепёшку из слоёного теста. Вернувшись в машину, одновременно уминал её за обе щеки и пытался дозвониться до Вэнь-Дзян-Ляна. Через несколько минут на той стороне телефона раздался хмурый мужской голос. «Алло?» «Здравствуйте», — Дучен проглотил остаток лепёшки. «Вы, мистер Вэнь-Дзян-Лян?» да а кто вы?» «Меня зовут Ду Чен, я из отделения полиции по району Тэдун». «Отделение полиции?» — переспросил Дзянь-Лянь в нерешительности. «Вы полицейский?» «Верно. И какое у вас ко мне дело?» «Хочу узнать кое-какие детали». «Какие детали? К чему они относятся?» «Это не касается служебных обязанностей, просто я сам хочу с вами поговорить». «Тогда не нужно. Я вас не знаю, мне не о чем с вами разговаривать». «Это насчет вашей жены». Дучен на секунду замешкался. «Тогда я был одним из тех, кто вел это дело». «Что?» Вэн Цянь Лянь явно не ожидал подобного заявления. «О чем вы хотите поговорить?» «Мы можем встретиться». Мужчина очень долго молчал, но в итоге выдал. «Ладно». Дучен облегчённо выдохнул. Зажав телефон между плечом и ухом, он достал блокнот с ручкой. «Какой у вас адрес?» Стоило Вэньцзян Ляну открыть дверь, как он сразу узнал Дучена. «Я помню вас. Тогда вы были крепче телом, и волос у вас было побольше». Дучен рассмеялся. Прошло уже больше двадцати лет, сейчас я всего лишь старик. Вэнь Дзян Ляна годы тоже не пощадили. Некогда густые волосы были зачесаны на затылок, скрывая лысину. Серый кардиган из овечьей шерсти распирал выпирающий живот. На нижней части тела красовались темно-синие шерстяные штаны, на ногах хлопковые тапочки. Дзян Лян пригласил гостя в гостиную. Пока он заваривал чай, Дучен внимательно оглядел квартиру, состоящую из двух спален и гостиной. По всей видимости, Цзянь Лян жил вместе с сыном, и жили они в достатке. На балконе висела клетка для птиц, в юго-восточном углу гостиной стоял длинный столик. На нём были разложены тушь, бумага и кисти. Похоже, после ухода на пенсию Цзянь Лян таким образом коротал время. Было очевидно, что его жизнь течёт размеренно и спокойно. Вскоре Вэнь Цзян Лян зашёл в гостиную с двумя чашками чая и пачкой сигарет. «Я помню, вы курите». Он вытащил одну сигарету и протянул Дучену. «По правде сказать, я очень благодарен вам. Так быстро поймали убийцу. Отомстили за чан Лань». «Не стоит», — Дучен улыбнулся, — «это наша работа». «Вы как сами?» «Сносно. После того, как Джан Лань умерла, я снова женился. был необходим чтобы за ребёнком кто-нибудь присматривал. Он тогда был ещё совсем маленьким». дону ну!» Дучен обвёл взглядом гостиную, не найдя никаких признаков того, что в квартире живёт ещё и женщина. «Снова развелся Вэнь Цзян Лян горько ухмыльнулся». Не мог отпустить Джан Лань. Если бы это была смерть от болезни или в аварии, мне, наверное, было бы проще. Но вот так. Моя вторая жена не выдержала этого и ушла. А вы...» Мужчина заметил помрачневшее лицо Дучена. «О чём хотели поговорить?» а Джан Лань...» Полицейский в отставке вновь задумался. «Обо всём, что с ней связано...» а «Зачем? Разве преступника не казнили?» «Короче говоря, сейчас мы делаем обобщение большого дела. С одной стороны, нам нужен весь накопленный опыт, а с другой мы повышаем способность предупреждать подобные преступления. В общем, мне нужно узнать, почему Джан Лань могли убить». «Вот как?» Цзянь Лян будто постарел еще сильнее. «Мы знаем, что это невежливо и даже жестоко после стольких лет заставлять вас вспоминать об этом». «Ничего, я понимаю». Цзянь Лян поднял голову и с усилием улыбнулся. «Если это поможет предотвратить подобные трагедии, то гибель Чан Лань будет не напрасной, верно?» По описанию вдовца, погибшая была любезной, открытой и глубоко сердечной женщиной. Она любила красивые вещи, поговорить, посмеяться и хорошо ладила с людьми. У неё никогда не было вражды с кем-либо. «Как сейчас помню её в тот день». Вэнь Цян Лян достал сигарету и повернулся к окну. «Она собиралась на встречу с одноклассниками». Чёрное драповое пальто, свитер с высоким воротником цвета красной розы, джинсы, короткие чёрные сапоги, духи. Я тогда подшутил над ней. Сказал, что она уже не молода, так вырядилась. Дзянь-лян затушил сигарету о пепельницу, глаза его покраснели. А сейчас, подумал, ей было всего лишь тридцать три. Какая молодая. Во время прощания Вэнь Цзянь Лян заметил, как пожелтело лицо гостя и как взмокли его щеки от пота. Заботливо спросил его, все ли хорошо. Ду Чен не хотел еще раз объясняться и, наспех попрощавшись, вышел из квартиры. Вернувшись в машину, он буквально упал на роль. Боль в печени будто разрасталась с каждой секундой. Дучен дотянулся до сумки, достал оттуда таблетки и быстро запил их водой. Затем, достав блокнот и ручку, начал записывать всё, о чём они говорили с Дзяньляном. Дучен понимал, что такой опрос не имеет большого смысла. Прошло уже двадцать три года. Отыскать значимые зацепки будет трудно. Но единственное, что он мог сделать, — разбудить своё чутьё, заставить его вцепиться в детали, засевшие глубоко в памяти. Только так можно будет объединить остаточные фрагменты в одну большую цепочку и продолжить искать. К тому же оставалось ему недолго.